лет назад молодой врач, работавший в этом городке, совершил открытие, поразительное открытие, которому предстояло изменить весь мир. Он, врач, то есть, разумеется, не имел об этом ни малейшего понятия. Звали его, к слову сказать, Хорстом Шенком. Ты должен понять, что выдающимся ученым он не был, просто начинал свой жизненный путь семейным врачом маленького городка, преисполненным, вне всяких сомнений, идей и надежд, как оно и полагалось в тот век. Однако в научном отношении, уверяю тебя, ничего собой не представлявшим. Второразрядный ум, да и то еще в лучшем случае. Подобно многим людям, его пошибы и поколения, он ввел исчерпывающий скрупулезный дневник, в котором описывал свою медицинскую практику, чтение по большей части на редкость тягостное. Итак, перед нами скучный молодой врач, живущий в скучном городишке, что стоит в скучном углу мира. А вот сделанное им открытие скучным, Отнюдь не было, не в малой мере. В один из дней 1889 года к нему пришла на прием молодая женщина, вся красная от смущения и расстройства. Звали ее... Дай-ка подумать. Боже милостивый, я ведь когда-то знал эту часть дневника Шенка наизусть, слово в слово. Гитлер. Да, так. Клара Гитлер, урожденная Плотслу или что-то такое. Фрау Гитлер заявилась Геру-доктору Шенку, потому что ей с мужем никак не удавалось зачать ребенка. Поначалу доктор решил, что ничего особенного тут нет. Муж Алаис, мелкий таможенный служащий 54 лет, почти вдвое превосходил Клару годами. Клара уже родила одного за другим трех малышей, однако все они умерли в младенчестве. У Алоиза же, Имелось куча детей от других его любовных связей, и, возможно, он просто достиг предела в периода плодовитости, понимаешь? Или, может быть, череда неудачных родов, перенесенных его женой, попортила что-то в ее утробе? Не исключено, также отмечает Шенк в своем дневнике, что слухи о том, будто читает это состоит на самом деле из дяди с племянницей верны, а все мы знаем, какими опасностями чреваты союза столь близких кровных родственников. Однако фрау Гитлер отчаянно хотелось заиметь ребенка, и она умоляла доктора о помощи. Тот обследовал ее, ничего дурного не обнаружил, если не считать следов от побоев. Дело, опять-таки, привычного в тех краях и в те времена. И потому предложил ей не оставлять стараний, занес все подробности в дневник и думать о ней забыл. Добрый доктор, впрочем, изрядно удивился, когда дня два спустя еще одна молодая женщина, фрау Леона Гартман, пришла к нему с рассказом об обстоятельствах весьма схожих. Это была матерью двух здоровых девчушек, и вот уж год как пыталась заодно с мужем обзавестись еще одним детятей, но безуспешно. Так вот, оказалось, что Гартманы живут на одной улице с Гитлерами. Шенк отметил это совпадение в дневнике, Никакого особого значения, впрочем, ему не придал. Однако под конец следующей недели к нему явились еще две женщины сразу, фрау Мария Стенниц и фрау Клаудия Манн, и обе с жалобами на то, что им не удается зачать, и жили обе на той же самой улице. «Совпадение все это не иначе, как совпадение», — решил Шенк, тем более, что... На следующий же день он принимал на этой улице роды, и мамаша без каких-либо затруднений произвела на свет здорового мальчика, ни осложнений, ничего. А всего через дом от нее проживала еще одна радостная и основательно беременная мать семейства. Не следует забывать, что Австрия была в ту пору страной католической, да и времена стояли такие, что слов планирования семьи никто отродясь не слышал. Значит, просто одно из странных совпадений, с которыми... Доктора нередко сталкиваются в их повседневной практике. Никаким значением, никакой важностью не обладающие. Но не повезло этим пустопорожним бабам и только. И лишь покидая дом роженицы, Шенк взглянул на дома напротив, и ему вдруг ударило в голову, что все приходившие к нему женщины живут на одной стороне улицы. Шенк, разумеется, обследовал их с той основательностью, на какую был способен, и не нашел ничего, что лежало бы на поверхности, что могло объяснить странную локализованную вспышку бесплодия. Вскоре оказалось, однако, что никакой нужды и дальше возиться с женщинами нет. Проведя день в размышлениях, Шенк уговорил одного из мужей отта стенеца, своего, кстати сказать, двоюродного брата, предоставить ему образчик семени. Абращик был исследован под микроскопом. Тут ты выяснила, что сперматозоиды в нем отсутствуют намертво. Шан